Остеопороз. Остеопороз обычно диагностируется на шестом десятке, хотя часто он начинается в организме на 15-20 лет раньше. Он встречается у представителей обоих полов и у всех групп населения. Характеризуется уменьшением общей костной массы. Похоже, что скорость резорбции – (рассасывания костной ткани – превышает скорость ее формирования. В результате объем кости начинает снижаться. Никто не знает, почему в старости нас настигает остеопороз. Я собираюсь изложить свою личную точку зрения на эту проблему. Это совершенно новая гипотеза, и она может не совпадать с мнением других исследователей. Связывая остеопороз с хроническим обезвоживанием и постепенным повышением уровня холестерина, я уверен, что навлеку на себя ярость многих из своих коллег, которые рассматривают это состояние через призму процессов растворения. Как бы то ни было, сейчас я изложу свое личное научное представление, которое имеет право на существование. Если мои взгляды возьмут верх, решение проблемы остеопороза станет простым. На 9 десятых любое разумное лечение будет сведено к профилактике. Чтобы продемонстрировать связь между остеопорозом и обезвоживанием, нам сначала нужно понять, как происходит формирование костей в организме человека. В качестве примера и в зависимости от наличия материалов на стройплощадке, использование бетона для сооружения каркаса здания кажется самым практичным, надежным и экономичным методом. Если песок, гравий и цемент производятся поблизости, вода становится единственным элементом, необходимым для того, чтобы смешать эти компоненты и залить смесью переплетенную стальную арматуру, которая будет удерживать цепляющийся за нее цемент и одновременно обеспечивать жесткость, необходимую для прочности каркаса любого здания. Точно такой же принцип используется при создании костей скелета. Архитектура плотных костей включает мириады переплетенных коллагеновых волокон. Отдельные волокна скреплены вместе и сплетены в трехниточные пряди. Переплетенные пряди выкладываются рядами и скрепляются. Далее эти толстые, напоминающие веревки структуры, переплетаются таким образом, чтобы в них оставались полые зоны для заполнения кристаллами кальция и натрия. В то время как эластичные коллагеновые волокна служат внутренним каркасом для кальция, сам кальций обеспечивает необходимую жесткость, чтобы кости могли принять на себя вес тела. Кроме того, кости служат хранилищем примерно для 24% содержащегося в организме натрия, а также других минералов, таких как магний, которые не растворяются в жидкости и накапливаются в костях в виде кристаллов. Таким образом, формирование костей зависит от кальция, натрия и в меньшей степени от других минеральных запасов. А теперь, когда мы упомянули натрий, давайте постараемся понять один очень важный факт. Натрий и его приближенный хлорид и бикарбонат составляют 90% всех твердых веществ, растворенных в жидкости окружающей клетки тела. Следовательно, натрий Это самый важный ингредиент для поддержания объема вне клеточной жидкости. 24% всего натрия в организме, похоже, находится в твердой кристаллической форме и хранятся главным образом в костях. Логично будет предположить, что отложенный в костях натрий входит в общий резерв натрия в организме, хотя в то же самое время он участвует в кристаллизации костей, придавая им дополнительную прочность. Таким образом, натрий играет важнейшую роль в процессе формирования костей. Следовательно, можно предположить, что его недостаток и длительный прием многочисленных средств способны оказаться существенным фактором возникновения остеопороза. Коллагеновые волокна производятся из аминокислот, которые соединяются линейно. Аминокислотный резерв организма, по всей видимости, регулирует производство этих волокон. Пряди волокон защищены от разрушения отложениями кальция. Стоит только убрать кальций вокруг волокон, так ферменты получат возможность приступить к их разрушению, и аминокислотные компоненты начнут возвращаться в общий резерв аминокислот. Вот почему процесс формирования костей должен быть сбалансирован между созиданием и разрушением. Отклонение стрелки весов в сторону того или другого состояния определяет, будут кости становиться толще и тверже или слабее и легче. Как происходит резорбция? Как она связана с обезвоживанием? В процессе доведения резорбции костей до степени, вызывающей остеопороз, участвует много разных факторов. Сконцентрируемся на возможной прямой связи обезвоживания с остеопорозом. Как вы помните, между проявлением болезни и началом действия факторов, инициирующих ее, всегда проходит какое-то время. В случае с наступлением хронического обезвоживания и остеопорозом, как его последствиям, на мой взгляд, проходит от 1 до 3 десятилетий. С моей точки зрения, очень медленная потеря ощущения жажды – первопричина наступления хронического обезвоживания – начинается после 40 лет, в то время как первые признаки развития остеопороза чаще всего наблюдаются у людей после 50. Следовательно, стрелка весов сдвигается в сторону постепенного начала резорбции костей в течение многих лет. Пассивный образ жизни и недостаточная нагрузка на костную структуру ускоряют развитие остеопороза, в то время как физическая работа способствует отложению кальция и укреплению костного скелета. Один из главных факторов развития остеопороза – это процесс распада костей, остеолиз, инициатором которого служит простагландин Е, ПГЕ. Как мы знаем, ПГЕ – Это подчиненное вещество, которое активизируется по команде нейротрансмиттера гистамина. В костном мозге очень много тучных клеток, мастоцитов, которые являются производителями гистамина. Последствием длительной активизации ПГЕ гистамином становится истощение резервов кальция в результате распада костей, остеолиза. Вымывание кальция обнажает коллаген для последующего окончательного распада. Таким образом, обезвоживание, которое стимулирует активность гистамина, приводит к последующему остеопорозу костных структур. Остеопороз – это результат негативного соотношения между скоростью формирования костей остеогенеза и остеолиза. Единственный способ подавить активность гистамина и предотвратить резорбцию костей, связанную с обезвоживанием, это увеличить ежедневное потребление воды как минимум до 8 стаканов. Кроме того, чтобы склонить стрелку весов в сторону формирования костей, вам придется заняться физическими упражнениями. Они не только стимулируют укрепление самих костей, суставов и мышечных соединений, но и способствует улучшению кровообращения, открывая капилляры, расширяя капиллярные ложи и помогая увеличивать объем резервуара крови, из которого при необходимости организм сможет черпать воду и питательные вещества. Вот почему хорошо тренированные люди способны переносить трудности и стресс с меньшими последствиями. Сбалансированная белковая диета – Тоже важна для пополнения резерва аминокислот, которые определяют скорость производства различных коллагеновых волокон.